Тело Блэка сотрясло судорога. Он лежал бледный, как мертвец. Все будет хорошо, я уеду с ним. Мы будем жить вместе. Экспекто Патронум. Гермиона, повторяй, патронум экспекто Патронум. Экспектор пролепетала Гермиона. Экспекто, экспекто. Но толку от нее не было никакого. Кольцо смыкалось, дементеры были уже метрах в трех. «Экспекто патронум!» — надрывался Гарри, силясь перекричать нарастающий вопль в ушах. «Экспекто патронум!» Серебряная струйка вытекла из волшебной палочки и зависла в воздухе. Краем глаза Гарри увидел, что Гермиона упала, он остался один, совершенно один. «Экспекто! Экспекто патронум!» Ноги подогнулись, колени его коснулись холодной травы, перед глазами клубился туман. Страшным усилием воли он заставил себя вспомнить. «Сириус невиновен?» «Невиновен, все будет хорошо, мы будем жить вместе, экспекто патроном». Ему становилось трудно дышать. В тусклом свете слабенького Патронуса он увидел остановившегося в двух шагах дементора. Серебристое облачко было для него непреодолимой преградой, но из-под черного плаща. Высунулась длинная, мерзкая, вся в язвах рука, она пыталась отодвинуть Патронуса. — Стойте! Стойте! — задыхаясь, кричал Гарри. — Он невиновен! — Экспекто! Экспекто патроном. Они следили за ним. Их свистящее дыхание было подобно злобным вихрем. Ближайший дементор казалось, размышлял, что делать с Гарри. Потом поднял полусгнившие руки и откинул капюшон. Глаз не было, не было и глазниц. Вместо них тонкая серая, покрытая струпьями кожа, но рот имелся, зияющая, Воронка, всасывающая воздух со звуком, напоминающим предсмертный хрип. Гарри отспенел от ужаса. Он был не в силах шелохнуться, вымолвить слово. Патронус было вспыхнул, но тут же угас. Все вокруг окутал туман, но борьбы прекращать нельзя. Экспекто патронум. «Нет даже тонкой струйки!» — послышался знакомый плач. «Экспекто патронум!» Туман сгустился. Гарри стал на ощупь искать Сириуса, нашел его руку. «Они не заберут его!» Внезапно влажные холодные пальцы обхватили шею Гарри. Он совсем близко почуял... Зловонное дыхание Дементера. Значит, они решили сначала избавиться от него. Крик матери вновь зазвучал в ушах. Ее голос, наверное, последнее, что он слышит в жизни. И тут, сквозь туман, Гарри померещилось серебряное сияние. Оно разгоралось все ярче. Гарри ничком упал в траву, чуть живой, дрожащий. Гарри открыл глаза... Все кругом было залито слепящим светом, крик в ушах смолк, холод заметно отступал. Что-то отогнало Дементоров, защитило Гарри, Сириуса и Гермиону. Хриплые, всасывающие звуки затихали, воздух теплел, Дементоры удалялись. Гарри через силу приподнялся и увидел животное, излучавшее потоки света. Оно галопом уносилось. Прочь, прямо по глади озера. Под заливал глаза, но Гарри пытался разглядеть, кто это. Зверь сверкал, как волшебный единорог, стараясь удержать уплывающее сознание. Гарри проследил взглядом за таинственным зверем. Достигнув другого берега, он остановился. На какой-то миг Гарри увидел рядом с ним чью-то неясную тень, Кто-то очень знакомый, приветственно протянул руку, хотел погладить зверя. Кто это? Нет, этого не может быть. Гарри ничего не понимал, он больше не мог думать. Силы оставили его, он уронил голову на траву и лишился чувств.